Глава 11. Вечером идем на концерт. Город большой. От бродячих артистов выделена отдельная площадка, что так и называется, смотрильня. Конкуренты бременским музыкантам дают представление. Разочарован. Скучно. Музыка как камнем по стеклу. Кривляния их натужные, песни примитивные. Хотя я знал, что так и будет, но шел не за эстетическим удовольствием, а для сбора информации. Народ разогретый, расслабленный. Только уши грей да вовремя вставляй восклицания и осторожными вопросами направляй словесный понос в нужное тебе русло. и узнаешь не только оперативные мульки по театру будущих действий, морально-политический климат, психологические портреты значимых для города персонажей, но и много чего еще малозначимого, но полезного. Ничего, запомним. Я именно поэтому умение магов разума называю искусством, что ими изменяется твой собственный разум, мозг. Память у меня стала не то, что не старческая, а феноменальная. Я, копаясь в собственной памяти в поисках фильмов, мультов и книг, так развил свой жесткий диск «Накопитель информации», что могу достать и проиграть любое воспоминание. Только это сильно выматывает. Именно в психоэмоциональном плане. Так вот, весь этот бред потоков сознания, подпившего народа, в тишине и покое, лежа в постели, руки за голову, я и вспомнил, и запустив разгон мозга, анализировал. Завтра будет у меня состояние психического истощения, истерики нервозности и легкого помешательства. Но это будет завтра. А сегодня мне надо заменить своей седой головой целый аналитический отдел. Итак, что мы имеем? Выводы первичного поверхностного анализа. Купец, потенциальный наш заказчик, недавно обосновался в городе. До этого не был замечен в торгово-финансовых кругах. Темная лошадка. Шиканул он сразу, засветил свою немалую мошну, но стал посмешищем, ибо купил, не торгуясь, недвижимость с очень соблазнительной оберткой. Размеры складов, местоположение оптимальные. Размеры подземелий впечатляющие, действующие магические конвекторы холода вообще бесценны, ибо утраченная допотопная технология. Но домик-то с душком. Что-то там в этих подземельях обитает, что сгубило всех предыдущих хозяев недвижимости и всех охотников за привидениями, наемников. Именно поэтому имение и пустовало. С целями и задачами понятно. Понятно также, почему Олег не полез в подземелье и не послал другую звезду. Уж охотников у нас хватает. Почему я должен разобраться? И почему кулак? Деньги? Штука такая. Ниоткуда не берутся и никуда не исчезают. Закон сохранения массы энергии работает и в случае с деньгами. А все крупные финансовые воротилы знакомы между собой и известны самому крупному финансовому институту – паукам. Пауки не могут владеть всеми деньгами мира. Это и не нужно. Надо лишь контролировать финансовые потоки. И вот это как раз и есть пауки. Подвожу итог и набросок предварительной версии. Товарищ Кулак решил, что может разбогатеть. И для меня неважно как. Контрабандой он заработал первоначальный капитал, тайной золотой шахтой, работорговлей или наркотой. Важно, что резко стать богатым и остаться вне паутины невозможно. Итак, это паучок. Это раз. Кулак покупает дом с привидениями и нанимает красную звезду. Воняет? Воняет. Это два потому Олег и сделал этот ход конем. Прикинулся ветошью простым клерком-диспетчером. «Я только бумажки оформляю, писарь при штабе, бланки заполняю. Вам прибудет бригада специалистов. Пусть теперь думают, кого вязать, клерка или исполнителей. Вязать всех? Пусть они не боятся никого, но отмороженных никто не любит. С безбашенными никто дел иметь не будет». Вязать нас прямо в этом городе они рискнут только в том случае, если будут уверены, что мы, то что им нужно. Потому мы простые исполнители, решаем проблему и ничего не знаем. Это три. А почему просто не послать кулака на три забавные буквы? Такого вонючего паучка. А потому что я только не недомаг разума, доучка и самоучка, а Олег специалист высочайшей квалификации. И его разгон мог дать ему гораздо более глубокие горизонты анализа и вывести совершенно к другим выводам. Тем более, что исходим мы все же из разных условий задачи. Мне сохранение личного состава, Олегу – стратегические масштабы. Ладно, изменим исходные. Ага, материально-техническое снабжение и логистика. Можно выстроить свою структуру, да и нужно. Но люди, средства, время. Или воспользоваться чужой уже готовой структурой. Нужен оператор на этом рынке. Олег анализирует паутину. Копается среди пауков и мух, запутавшихся в паутине. И его выбор пал на кулака, или не только на кулака. Значит, купец этот не небезнадежен. Нет бесполезных людей, есть неправильное применение. И токсичные вредные люди. И Олег надеется, что с кулаком можно будет делать дела при соблюдении некоторых условий. Это четыре. Ну и Олег решил переводить воспитанника с тактического уровня на оперативный простор. Это пять. Переключает ястреба с роли начальника на роль управленца. Иначе зачем масштабные каналы материально-финансового оборота? Как в масть. Проклевываются целых два полковника. Корк потенциально... И серый настоящий полковник. Есть на кого свалить беготню и махалово острыми железками. Всё,нах. Не могу больше. Голова лопается, руки потрясывает, ноги судорогой сводят. Спать. Утром инструктирую ребят. Слушают внимательно, распределяем роли. Серый дополнительно инструктирует Гоба. Дус мешки лже Спартака. А быть командиром несложно. «Надавай всем задание, кивай с важным видом, да покрикивай». В ответ – злое истеричное ржание полковников, корка и серого. «Ну, по княжечу понятно», – отведал он этой баланды под названием «руководство людьми». Но ну, корк чего истерит?» «Он-то когда успел понять, что власть – самое горькое блюдо из возможных». «Или это реакция на то, что он играет роль командира нашего отряда на время этой операции?» Дед, как думаешь, прошвырнемся? Или сначала до заказчика докопаемся? Спрашивает Марк. Мне лень дважды толкаться на базаре. Пойдем, детали дела узнаем, тогда и порешаем, чем докупиться. Ну, а остальное прикупим заодно. Так и сделаем. Выносит вердикт лжеспартак. Он явно вживается в роль. Да, у нас все сложно. Командир... Спартак. Но конкретно в этом деле Маргун. Пусть у тех, что станет анализировать нас, крыша потечет. Коней забирать не стали. По городу верхом. Пафосно, конечно, но неудобно. Толкучка. Да и времени поглазеть, уши погреть больше. Вот не понимаю. Буквально в дне пути: пустоши, сад камней, бродяги, твари, скверно. Нищета и опасный для жизни труд от рассвета до заката, истощение, борьба с природой за кусок хлеба, а тут такая кичливость. Это я возмущаюсь, увидев уже третью дамочку в подчеркнуто непрактичной одежде, но пышной, со множеством складок угробленного дорогого материала. Да, в материал, что ушел на ее бесполезный наряд, десяток людей можно было бы одеть». «А у вас не так?» — шипит Марк, наклонившись к самому моему уху. Задумался ненадолго. Вздохнул. «Да так же». «Люди!» — возвестил лже Спартак. «Будто это все объяснило». «Ну да. И у нас люди специально едут на какой-нибудь тропический остров, чтобы почувствовать себя королями. Подишахами на час». Это у нас некоторые москвичи сидят на золотых унитазах, забивают гаражи золотыми машинами, заполняют бассейны марочным шампанским или черной икрой, хотя в десятки километров от них села вымирают. Этот же с золотым сральником сокращает рабочих своих предприятий, заставляет оставшихся пахать за двоих или за троих за одну зарплату чтобы выкинуть годовую зарплату всех этих рабочих на помойку. Вместе с икрой из бассейна. Зачем? Понты дороже бабла, дороже смысла. Это вызывает гнев тех, кого обобрали, говорю я. Для этого есть стража, войско, тайная стража, церковь и ночной двор. Отвечает серый сквозь свой глухой шлем. Шлем исправно транслирует речь, будто и нет глухого забрала а как у вас подавляют недовольство и несправедливостью да так же Силой и словом полиция и пропаганда дед подозрительно смотрит марк ты опять разгоном баловался а что заметно насупился я где твоя хваленая мудрость и выдержка что ты дергаешься как малолетний идеалист и правда что это я Пожимаю плечами. «Ничего. Стрельнет еще Аврора. Отольется слеза ребенка проклятым буржуем. Всех святош развесим на деревьях, всю знать расстреляем, а всю продажную интеллигенцию в разноцветных плащиках на пароход, а потом на дно». Ржут. «Правильно. Правильная реакция на этот бред именно такая». Пошли с буржуем проклятым решать вопросы. Клопает меня по плечу Маркой на самое ухо. Расскажешь, что накопал в разгоне. А то? Тогда возьми себя в руки, пращур, говорит Корк. Работаем.